4 Пусть говорил магазинчик с приятным акцентом истинного Янки, в его пикапе никакой приятности не было. Во-первых, у него была механическая коробка передач. Айрин Тассенбаум с Манхэттена. Последний раз ездила на автомобилях с механической коробкой передач, когда была Айрен Кантер со Стейтен Айленда. Опять же, ручка переключения скоростей была как на грузовиках, а ей такая вообще встретилась впервые. Джейк уже сидел рядом с ней, поставив ноги с обеих сторон вышеозначенной ручки. С «ышем» тот все жевал индейку на коленях. Роланд уселся на пассажирское сиденье, едва не зарычав от боли в ноге. Айрин забыла выжать педаль сцепления, когда повернула ключ зажигания. International Харверстер прыгнул вперед, затем остановился. К счастью, он ездил по дорогам западного «Мэна» с середины 60-х, поэтому все ограничилось скромным прыжком состарившейся кобылы, а не молодого, полного сил жеребца. В противном случае Чип Маккевой вновь лишился бы как минимум одной из витрин. «Иш», чтобы не свалиться с колен Джейка, впился когтями в джинсы мальчика выплюнул из пасти недожеванную индейку и произнес слово, которому научился у Эдди. «Фак!» Айрин округлившимися глазами вытаращилась на ушастика Путаника. «Молодой человек, это существо сказала фак?» «Неважно, что он сказал», — ответил Джейк. Часы, которые он видел из окна, показывали, что до четырех пополудней осталось пять минут. Как и Роланд, мальчик как никогда остро почувствовал, что время, увы, им не подконтрольно. «Воспользуйтесь педалью сцепления и поехали!» К счастью, но на набалдашнике ручки выдавили ее местоположение при включении той или иной скорости. И рисунок этот стерся не до конца. Миссис Тоссенбаум нажала левой, обутой в кроссовку ногой на педаль сцепления. Ужасно заскрежетали шестерни, но, наконец, она нашла заднюю передачу. Пика прывками выкатился на шоссе номер 7, вновь остановился, успев пересечь белую полосу лишь задней половиной. Миссис Тоссенбаум опять повернула ключ зажигания и лишь потом вспомнила про педаль сцепления, что привело к очередным прыжкам International харвестера Роланд и Джейк уже упирались руками в приборный щиток с выцветшей красно-сине-белой наклейкой. Америка, люби ее или проваливай. На этот раз прыжки сослужили им добрую службу, ибо в этот самый момент огромный лесовоз, Роланд не мог не вспомнить тот, что потерпел катастрофу во время его предыдущего посещения магазина, перевалил через холм к северу. Если бы пикап не успел закатиться на автостоянку, даже ткнувшись в бампер одного из стоявших там автомобилей, они бы угодили под колеса лесовоза и, скорее всего, погибли бы. А так лесовоз проскочил мимо яростно сигнале. Задние колеса оплевали их пылью. Существо на коленях мальчика, миссис Тассенбаум решила, что оно, помесь собаки и енота, снова гавкнуло. Фак, она в этом практически не сомневалась. Хозяин магазина и остальные покупатели сгрудились по другую сторону витрин. И внезапно Айрин Тассенбаум поняла, каково это быть рыбой в аквариуме. «Леди, вы можете управлять этой штуковиной или нет?» – крикнул мальчик. На плече у него висела вроде бы сумка, похожая на те, с которыми ходят мальчишки, продающие газеты. Только не холщовая, а плетеная. Вроде бы в ней лежали тарелки. «Могу, молодой человек, не волнуйтесь». Она была в ужасе, но при этом наслаждалась тем, что происходило. Скорее, да, чем нет». Последние 18 лет она была лишь орнаментом великого Дэвида Тассенбаума, играла роль второго плана в его знаменитой жизни, произносила реплики «Попробуйте вот это», передавала подносы с закусками на вечеринках. А теперь совершенно неожиданно оказалась в самом центре событий, и событий, по ее разумению, очень даже важных. «Глубоко вдохни», — сказал мужчина, — С суровым, обожженным солнцем лицом. Его сверкающие глаза встретились с ее глазами, и она более не могла думать о чем-то еще. А вообще-то ощущения были приятными. «Если это гипноз, — подумала она, — его надо бы преподавать в школе. Задержи дыхание, теперь выдохни и вези нас ради своего отца». Она глубоко вдохнула, и внезапно краски дня стали ярче, просто засверкали. И еще она услышала поющие голоса. Прекрасные голоса. Включилось пикапа на какой-нибудь оперной программе. Нет времени проверять. Но голоса чудные, откуда бы они ни звучали. И успокаивающие, как и глубокий вдох. Миссис Тассенбаум выжала педаль сцепления и завела двигатель. На этот раз нашла заднюю передачу с первой попытки и, можно сказать, гладко выехала на шоссе. Правда, вместо первой передачи включила вторую, и пикап вновь чуть не встал, когда она начала отпускать педаль сцепления. Но двигатель, похоже, сжалился над ней. Под капотом застучали раздробленные клапана, что-то отчаянно заскрежетало, а потом они покатили на север. Клоуволов. Ты знаешь, где находится Тетл Бэклейн? Спросил ее Роланд. Впереди под рекламным щитом туристический комплекс ⁇ Миллион долларов ⁇ на шоссе выехал потрепанный синий минивэн. Да, ответила она. Ты уверена? Меньше всего стрелку хотелось тратить драгоценное время на поиски проселочной дороги, на которой жил Кинг. Да, у нас там живут друзья, Бэкхарды. Поначалу эта фамилия ничего не сказала Роланду, разве что он сразу понял, что уже слышал ее. Потом все сложилось. Бэкхарту принадлежал дом, где он и Эдди в последний раз беседовали с Джоном Калимом. При мысли об Эдди вновь кольнуло сердце. В тот грозовой день он был таким сильным, таким энергичным. «Хорошо», — кивнул Роланд. «Я тебе верю». Она посмотрела на него поверх мальчика, который сидел между ними. «Вы чертовски торопитесь, мистер. Прямо-таки, как белый кролик из «Алисы в стране чудес». Что за очень важная встреча, на которую вы едва не опаздываете?» Роланд покачал головой. «Неважно. Просто веди машину». Он посмотрел на часы на приборном щитке, но они не работали. Остановились давным-давно, а стрелки, естественно, показывали 919 19 «Возможно, еще не поздно». Синий минивэн, который ехал впереди, начал от них отрываться. В какой-то момент пересек разделительную полосу шоссе номер 7 выехав на встречную полосу движения. И миссис Тассенбаум едва не отпустила шутку насчет людей, которые начинают пить до пяти вечера. Но синий минивэн вернулся на северную полосу движения, Перевалил через вершину очередного холма и покатил дальше, к городу Лоувелу. Миссис Тассенбаум сразу забыла про него. У нее в голове вертились куда более интересные вопросы. К примеру... «Вы можете не отвечать мне, если не хотите?» Начала она их озвучивать. «Но, признаюсь, меня разбирает любопытство. Мальчики, вы приходящие?»